Влас Михайлович Дорошевич. Приключения принцессы провансальская народная сказка. Принцесса Клотильда гуляла по великолепным садам своего дворца и мечтала о бедных. Вчера принцесса спросила у камергеры. «Скажите, в нашем королевстве есть бедные?» Камергер улыбнулся той улыбкой, которой он улыбался всю жизнь. Которой улыбался всю жизнь его отец Камергер, который улыбался его дед, тоже бывший Камергером, сделал глубокий поклон и ответил. «Правление Его Величества, Августейшего Родителя Вашего Высочества», а нашего всемилостивейшего короля так мудро, что во владениях его величества вовсе нет бедных. Принцесса вздохнула и сказала «Жаль». Камергер чуть было не взглянул на нее с удивлением, но счел это несогласным с этикетом и с сочувствием вздохнул. «А во владениях нашего соседа, короля Армуальда, водятся бедные?» — спросила принцесса. Камергер вспомнил мудрое правило своего отца, которое тот получил еще от деда. «Ничто не возвышает нас так, как унижение другого. Если бы дворец упал, деревенская колокольня была бы самым высоким зданием в окрестности. Он сделал глубокий поклон и ответил: Если бы от чего то да избавит нас Бог на свете не было нашего всемилостивейшего короля, Его Величество короля Рамуальда можно было бы назвать самым мудрым правителем в мире. Но, к сожалению, выбор приближенных у Его Величества не так удачен, отчего сильно страдают государственные дела. И я не посмею скрыть от вашего высочества, что королевство его величества, короля Армуальда, имеет бедных больше, чем нужно для благоустроенного королевства. Счастливая, вздохнула принцесса. Камергер поторопился в глубоком поклоне скрыть новый приступ удивления. Отправился домой. И поспешил записать весь этот разговор в книгу, которую он вел каждый день и которая называлась «Летопись величайших событий, свидетелем которых я был», потому что, будучи камергером, он считал себя человеком историческим. Третьего дня, это было воскресенье. Принцесса Клотильда была в придворной церкви. Знаменитый проповедник, приехавший из Парижа, произносил проповедь о любви к бедным. Он заклинал любить бедных, как любит их Господь Бог и все святые. Напоминал, что божественный младенец родился среди бедняков и в пламенном красноречии своем воскликнул. «Самые великолепные дворцы не видели в своих стенах столько праведников и святых, сколько жилища бедняков!» Речь произвела сильное впечатление на принцессу. Третий день она чувствовала, что в голове ее происходит что-то такое, Чего не делалось никогда. Она думала, что же это за люди, эти бедные. Если сам Господь Бог, которого, конечно, с восторгом приняли бы в свои дворцы самые могущественные короли мира и окружили величайшей роскошью, предпочитает дома и общество бедных, Если все святые стремятся к ним, вероятно, они умны, остроумны, интересны, добры, самое дыхание их может быть наполнено ароматом, какие манеры должно быть у них, какие платья они носят, в каких жилищах должны они жить, если их предпочитают нам, если мы в сравнении с ними Кажемся несчастными и недостойными. Эти люди – блестящие короли и великолепные принцесс, которых нельзя не любить, которых любить велит нам святая церковь. Отправиться в соседнее счастливое королевство и увидать этих таинственных и чудных людей стало мечтой принцессы. Она выбрала день, когда король ее отец был в хорошем настроении. Это было нелегко. Его государство вело в это время несчастную войну, и его армия терпела поражение за поражением. Но сегодня королю удалось затравить на охоте двух зайцев, и он был в отличном расположении духа. Принцесса воспользовалась счастливым случаем и сказала отцу. «Ваше Величество, спрашивали меня вчера, почему я так задумчива? «Скажу вам откровенно, как я привыкла говорить вам всем. Мне хотелось бы развлечься и проехать в соседнее королевство короля Рамуальда, если это не противоречит желаниям вашего величества». Король посмотрел на нее с улыбкой. Принцесса была его единственным ребенком, а у соседа был сын. Король только и мечтал, чтобы его дочь... Сделалась королевой обоих королевств. Он весело сказал, «Прекрасно, малютка, отличная мысль! Кстати же, король Рамуальд со своим сыном был у нас, и я еще должен ему визит. Постарайся быть еще красивее, если это только возможно. На следующей неделе мы едем к старику Рамуальду». С трепетом сердца въезжала принцесса в столицу короля Рамуальда. «Здесь!» Она с жадностью глядела по сторонам, но видела то же, что видела и у себя. Посыпанные желтым песком улицы, очень много солдат, конных и пеших, флаги, ковры на балконах, триумфальные арки, гирлянды цветов через улицу — За солдатами ту же толпу, иначе, чем солдаты и придворные одетых людей, те же крики, музыка и пушечная полеба. Если бы они были здесь, мне сердце сейчас бы сказало, вот они. Да, их было бы невозможно не узнать, думала принцесса, но они так избалованы, любимцы бога и святых, так горды, что не захотели даже поинтересоваться, взглянуть на нас», — добавляла она про себя с невольной горечью. Среди балов, среди празднеств она однажды спросила наследного принца, с которым ее нарочно оставили беседовать вдвоем. «У вас много бедных, ваше высочество». Принц не счел нужным скрывать своего удивления. Он взглянул на принцессу с удивлением и ответил, — Да, кажется, много. Они живут там, на краю города. Принцесса спросила с замиранием сердца, — Их можно видеть? — Они сюда никогда не показываются, ваше высочество. И вы, вы, ваше высочество, никогда не видали бедных? Зачем? Принц пожал плечами и перевел разговор на соколинную охоту. Принц — это глупость, одетая в красоту, решила про себя принцесса. Между тем праздники кончались, и был назначен день отъезда. Уехать так и не увидав этих таинственных людей, которых сам Бог предпочитает королям. Накануне отъезда в одиннадцать часов, откланившись с королю Рамуальду и пожелав спокойной ночи отцу, принцесса еще час подождала в своей комнате и в полночь одна вышла из дворца и пошла, побежала скорее на край города, туда, где живут бедные. Принцесса страшно беспокоилась. Так ли я одета, не покажусь ли я им жалкой, не осмеяли бы меня. Она уже давно обдумала тот туалет, в котором теперь бежала по улицам. В этом платье она была такой хорошенькой, что не побоялась бы явиться пред всеми королями мира, собравшимся вместе. Но то короли, знакомые люди, а это бедные, таинственное племя. На ней были надеты все лучшие ее драгоценности. Им позавидовала бы любая принцесса, но то подруги, а женщины бедных. Как одеты они? Не показаться им дурнушкой, плохо воспитанной, одетой без вкуса, но они добры, если что не так, они изменят. Дома становились все ниже и ниже, улицы все уже и грязнее. Пахло все хуже и хуже. «Должно быть, я пришла», — подумала принцесса и обратилась к первому встречному, редкому прохожему. «Добрый вечер, кавалер», — сказала она, приседая. «Ступай, ступай своей дорогой. Я человек женатый», — ответил прохожий. Принцесса ничего не поняла и с обратилась к следующему встречному. «Добрый вечер, кавалер». «Не будете ли вы добры проводить меня?» Прохожий только взглянул на нее мельком. «Сколько вас тут развелось?» И пошел дальше. «Сколько тут принцесс?» С ужасом подумала принцесса. Она решила вежливость, однако, очевидно, не принята в столице короля Римуальда, И к следующему прохожему обратилась уже без реверанса и приветствия. «Не будете ли вы так добры мне сказать, где живут бедные?» Прохожий махнул рукой вправо «там», махнул рукой влево «тут», махнул рукой вперед-назад «где вам угодно, идите в любой дом». И принцесса в глубоком недоумении осталась среди улицы. Как же могут жить бедные среди такой грязи, когда каждую минуту к ним может прийти святой? Во всех домах было темно. «Бедные уже спят», — с горечью подумала принцесса, но в одном окне увидела свет, осторожно открыла дверь и вошла. «Кто там?» — раздался испуганный женский голос из комнаты, из которой на принцессу пахнуло таким дурным запахом, что принцесса чуть не лишилась чувств. «Извините», — слабым голосом пролепетала она, — «я не туда попала. Я хотела бы видеть бедных». «Входите, входите. Беднее нас нет во всем околодке». Женщина стояла около детской колыбельки, в которой тяжело дышал, хрипел и задыхался ребенок, весь красный, со струпьями на лице. Увидев принцессу в золотом платье с бриллиантами и жемчугом на пальцах, женщина, одетая в грязные лохмотья, вскрикнула и упала на колени. — Вы, фея! Принцесса с изумлением глядела кругом. — Здесь, эти, такой запах! Женщина ползала у нее в ногах. «Вы пришли спасти моего ребенка! Вы его спасете! Вы — фея!» Принцесса в ужасе от этого страшного голоса спросила, «Что с вашим ребенком? У него оспа, он умирает! Спасите!» Услыхав, что ребенок умирает, принцесса забыла и про грязь, и про вонь, и про лохмотье, «Как? У вас умирает ребенок, и вы не позовете доктора?» «Да это бессердечно! Это бесчеловечно! Скорее, скорее, пошлите за вашим доктором и за аптекарем!» «Доктор пропишет, аптекарь сделает лекарство!» «У нас нет денег заплатить доктору!» – простонала женщина. «Как!» – изумилась принцесса. «Ребенок умирает, и человек, который знает, как его спасти, станет требовать за это деньги?» «Вы ошибаетесь, моя милая. Вы слишком дурно думаете о людях. «Дайте, дайте нам денег», — станала женщина, не слушая ее, ползая в ногах и целуя подол ее золотого платья. «Денег?» — принцесса развела руками. «У меня нет денег». «Зачем деньги? О деньгах думают только дурные люди». Тогда женщина вскочила, словно рассверепевшая кошка. «Зачем же ты пришла сюда? Кто ты? Смерть? Смерть ты? За моим ребенком?» От ее крика в углу с кучи трепья поднялся проснувшийся человек. Такого вида, что у принцессы... Подкосились ноги с бородою в рубище. «Что там такое?» — сказал страшный человек. «Что с нашим ребенком?» «Отец, спать, когда ребенок умирает?» — воскликнула принцесса, хватаясь за голову. «Поспала бы, если бы набегалась целый день, искавший работу», — сказал страшный человек. «Это что за барыня? Откуда?» «Я прошу у нее денег. Денег в ужасе!» В отчаянии кричала женщина, тыча в нее пальцем, а она врет, будто у нее нет. «Но у меня нет денег!» — заплакала принцесса. Ей казалось, что она спит, и что ей снится страшный кошмар. «Стой, жена!» — сказал страшный мужчина, отодвинув рукой ужасную женщину и подходя ближе к принцессе. — Слушайте, барыня, помогите в самом деле, если у вас точно нет денег, дайте хоть вещь. Ого, какие кольца! Для каждого из них ростовщик ночью вскочит с постели, да еще ущипнет себя, не во сне ли? На каждое такое кольцо можно позвать полсотни докторов. Мы заложим не задорого. Завтра вы пошлете и выкупите. Дайте самое дешевенькое, какое у вас есть. Вот это. — Это подарок моего отца! — воскликнула принцесса. — Будет оскорблением для него, если я расстанусь с его подарком. — Ну, это? — Это подарок отца моего будущего жениха. Он почтет обиды, если узнает, что я оказала такое презрение к его подарку, и брак может... Ну, это... Это фамильное. Это кольцо носила еще моя покойная мать. Да есть же у вас хоть одна вещь, купленная вами? Я не покупала ни одной вещи, — дрожа ответила принцесса, — и не имею права ни одной распорядиться. «Так на кой же дьявол ты, разряженная, пришла сюда?» Завопил вдруг и затопал ногами страшный человек. «Смеяться? Вон! Убирайся! Вон! Слышала? Вон! Убирайся! Вон!» Принцесса не знала, что значат эти слова, но чувствовала, что они значат что-то нехорошее. Закричала в ужасе и опрометью кинулась из страшного дома. Голова у нее горела. Она бежала, путаясь в платье, падала, вскакивала и снова бежала, боясь оглянуться. Ей казалось, что страшный человек гонится за ней по пятам. Едва добежала она до дворца, земля поплыла у нее под ногами. Принцесса упала в дверях без памяти. Всполошилась стража, всполошили дворец, принцессу в изодранном платье в грязи перенесли на постель. Она встала с красным пылающим лицом, с открытыми полными ужаса глазами, никого не узнавала. С ее сухих воспаленных губ срывались неясные слова «бедный, ребенок, деньги, кольца, убьет». На следующий день у нее открылась оспа. Принцесса лежала без памяти среди видений. То ей представлялся страшный человек в рубище и с бородой, с ножом в руках. Человек кричал «А, она не хочет отдавать своих колец! Так мы их отрубим вместе с пальцами!» То она видела святого, встречала его на дороге и говорила «Не ходите к бедным! Зачем вы идете к бедным? Они злые! Пойдем лучше к нам, во дворец. Мы поместим вас в отличных комнатах и устроим вашу честь охоту». Святой кланялся, как кланяются камергеры, и говорил, «Вы слишком добры, ваше высочество. Зовите меня просто принцессой». И все святые, очарованные ее любезностью, шли прямо к ним во дворец». А в тронном зале, в золотой колыбели, наследственной колыбели их рода, в которой лежал когда-то ее отец, в которой лежала она, лежал божественный младенец и улыбался ей, говоря, «Принцесса Клотильда, самая красивая принцесса во всем свете». Когда принцесса очнулась, она увидела себя в своей комнате, окруженную фрейлинами которые радостно воскликнули а, -а, -а когда она открыла глаза узнала их и улыбнулась я должно быть очень переменилась за время болезни сказала принцесса отчего здесь нигде нет зеркала дайте мне зеркало все кругом только заплакали поправляясь она узнала что была больна оспой что сам папа узнав об ее болезни Прислал кардинала Венченцу, знаменитого не только знатностью рода, глубокой ученостью, но и святостью в жизни, что нечасто встречается даже среди кардиналов. «Святой кардинал стал во главе всего народа, и весь народ вымолил жизнь вашему высочеству», — с умилением рассказали принцессе Фрейлины. «Король!» Ее отец, молясь об ее выздоровлении, послал папе драгоценную тиару. Эта тиара была куплена на деньги всего народа. Король приказал, чтобы в подписке участвовали все без исключения, и богатые, и те, у кого ничего нет. Лепта вдовицы была особенно приятна Господу, как пояснил кардинал. И весь народ, и богатые, и те, у кого ничего нет, дали денег на тиару. — О, добрый наш народ! — со слезами воскликнула принцесса. Она узнала, что когда ее нашли без памяти у дверей дворца короля Румальда, король ее отец решил больную отвезти домой, несмотря на возражения докторов, что это грозит ей смертью. «Если дочери моей суждено умереть, пусть умрет там, где родились и умирали все мы, в нашем дворце». «О, добрый мой отец!» — заплакала принцесса. Ей рассказали, что король Рамуальд через своего посланного, осведомившись, что оспа оставит глубокие следы на лице принцессы, прервал разговоры о свадьбе сына. Тогда оскорбленный король, ее отец, объявил его государству войну. «Каждый из моих подданных, — объявил он через Герольдов, — оскорблен поступком короля Ромуальда, так же, как оскорблен я. А если бы было иначе, мой подданный не заслуживал бы чести называться подданным». Его войско вторглось в пределы короля армуальда уничтожая все на пути. Война кончилась кровопролитным сражением. Мы победили, хотя на поле битвы осталось двадцать пять тысяч убитых наших воинов. «О, наши преданные войска!» — зарыдала, слушая об этом принцесса. Государство короля Рамуальда должно было заплатить огромную дань. Что же касается до тех, у кого получила оспу принцесса, они были отысканы и их повесили обоих, и мужа, и жену. «Как бедных!» — в ужасе воскликнула принцесса. «Это были не бедные, это были негодяи», — пояснила ей старая гувернантка которую пятнадцать лет тому назад прислал принцессе Клотильде английский король. Негодяй, с изумлением повторила принцесса. Наш язык полон незнакомых слов. Что такое негодяй? Это люди, которые только и стремятся, чтобы захватить чужое, объяснила гувернантка. Захватить чужое? В раздумье повторила принцесса. Но я не видела у него ничего, даже своего. Это потому, дитя мое, вмешался в разговор святой кардинал Винченцо, что Господь карает их. И принцесса радостно и благодарно улыбнулась ему. Что значит святой? От одного его слова принцесса Чувствовала, что незнакомая, непонятная тяжесть, которая все это время давила ей голову, исчезла. Ум ее снова погружался в тихий, отрадный покой. Теперь ей было все ясно. «Вы святой», — говорила принцесса, гуляя с кардиналом по чудным садам своего дворца. «Нет, нет». Вы из скромности будете отказываться, но эти слова Богу так же хорошо известны на земле, как на небе. Вы святой, это знаю я. По вашей молитве я выздоровела, и что меня особенно радует, что вы, святой, пришли не к бедным, а к нам. Кардинал повернул к ней свою высохшую, трясущуюся голову, улыбнулся тонкими... Белыми губами и ласково ответил, «А разве вы, дитя мое, не бедные духом?»